о какой-то таинственное общение, которое с каждой минутой всё ближе связывало их и производило в обоих чувство радостного страха пред тем неизвестным, в который они вступали. Сначала Левин на вопрос Кейти о том, как он мог видеть её прошлое о годов в корее, рассказала, и как он шёл спокосно по большой дороге и встретил их. Это было рано утром. Вы верно только проснулись. Мамам ваши спала в своём уголке. Чудное утро было. А иду, думаю, кто это четвернёй в корете, словно четвёрка с бубенчиками. И на мгновение вымелькнули. И вижу я в окно вы сидите вот так. И обеими руками держите завязки чепчика и о чём-то ужасно задумались, говорила она, улыбаясь. Как бы я желал знать, о чём вы тогда думали. А важным не была ли растрёпана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 И удивительно добрый человек, сердце у него золотое. Как это вы могли узнать его сердце? Мы с ним большие друзья. Он очень хороший, я знаю его. Прошлой зимой, вскоре после того, как вы у нас были, сказала она с виноватой вместе с тем доверчивой улыбкой: "У Доли дети все были в скарлатине.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 Туровцына в карлатине сказала она, перегнувшись к сестре: "Да, удивительно прелесть", сказала Долли, взглядывая на Туровцына, чувствовшего, что говорили о нём, и кротко улыбаясь ему. Левин ещё раз взглянул на Туровцына и удивился, как он прежде не понимал всей прелесть этого человека. Виноват, виноват. Я никогда не буду больше дурно думать о людях, весело сказал он, искренне высказывая то, что он теперь чувствовал. В затейном разговоре о правах женщин были щекотливые при дамах вопросы о неравенстве прав в браке. Песков во время обеда несколько раз налетал на эти вопросы, но Сергей Иванович и Степан Аркадьевич осторожно отклоняли его. Когда же встали из-за стола и дамы вышли, Песков, не следуя за ними, обратился к Алексею Александровичу и принялся высказывать главную причину неравенства. Неравенство супругов, по его мнению, состояло в том, что неверность жены и неверность мужа кознятся неравна и законом, и общественным мнением. Степан Аркадьевич поспешно подошёл к Алексею Александровичу, предлагая ему курить. Нет, я не курю. спокойно отвечал Алексей Александрович и как бы умышленно желая показать, что он не боится этого разговора, обратился с холодной улыбкой к Песцову. Я полагаю, что основания такого взгляда лежат в самой сущности вещей, сказал он и хотел пройти в гостиную, но тут вдруг неожиданно заговорил Туровцын, обращаясь к Алексею Александровичу: "А вы изволили слышать о Прячникове?" сказал Туровцын, оживлённый выпитым шампанским и давно ждавший случая прервать тяготившее его молчание. "Ваш Прячников," сказал он с своей доброй улыбкой влажных и румяных губ обращаясь преимущественно к главному гостю Алексею Александровичу мне нынче рассказывали он дрался на дуэли в Твери с квицким и убил его как всегда кажется что зашибаешь как нарочно именно больное место так и теперь Степан Аркадьевич чувствовал, что на обеду нынче каждую минуту разговор нападал на больное место Алексея Александровича. Он хотел опять отвести зятя, но сам Алексей Александрович с любопытством спросил: "За что дрался, прящиков? За жену? Молодцом вы поступил. Вызвал и убил?" А равнодушно сказал: Алексей Александрович и подняв брови, прошел в гостиную. Как я рада, что вы пришли, сказала ему Долли с испуганной улыбкой, встречая его в проходной гостиной. Мне нужно поговорить с вами. Сядемте здесь. Алексей Александрович с тем же выражением равнодушия, которое придавали ему при поднятой брови, сел подле Дарьи Александровны. и притворно улыбнулся тем более сказал он что я и хотел просить вашего извинения и тотчас откланится мне завтра надо ехать Дарья Александровна была твёрдо уверена в невинности Анны и чувствовала что она бледнеет И губы ее дрожат от гнева на этого холодного бесчувственного человека, так покойно намеревающегося погубить ее невинного друга. Алексей Александрович, сказала она с отчаяннойю решительностью, глядя ему в глаза. Я спрашивала у вас про Анну, вы мне не ответили, что она. Она... Кажется, здорово. Да, Ре Александровна. Не глядя на неё, отвечал Алексей Александрович: "Алексей Александрович, простите меня. Я не имею права, но я, как сестру люблю и уважаю Анну. Я прошу, умоляю вас сказать мне что такое между вами. В чём вы обвиняете её?" Алексей Александрович Поморщился и почти закрыв глаза опустил голову. Я полагаю, что муж передал вам те причины, почему я считаю нужным изменить прежние свои отношения к Анне Аркадьевне, – сказал он, не глядя ей в глаза, а недовольно глядывая проходившего через гостиную Шербатского. Я не верю, не верю, не могу верить этому, сжимая пред собой свои костлявые руки, с энергичным жестом проговорила Долли. Она быстро встала и положила свою руку на рукав Алексея Александровича. Нам помешает здесь. Пойдёмте сюда, пожалуйста. Волнение долли действовало на Алексея Александровича. Он встал и покорно пошёл за ней в классную комнату. Они сели за стол, обтянутый изрезанной периточными ножами клеёнкой. "Я не верю. Не верю этому", проговорила Долли, стараясь уловить его избегающий её взгляд. "Нельзя не верить фактам". Дарья Александровна, сказал он, ударяя на слово фактом. Но ну что же она сделала? проговорила Дарья Александровна. Что именно она сделала? Она презирала свои обязанности и изменяла своему мужу. Вот что она сделала, сказал он. Нет, нет, нет, не, не может быть. Нет, ради Бога вы ошиблись. говорила Долли, дотрагиваясь руками до висков и закрывая глаза. Алексей Александрович холодно улыбнулся одними губами, желая показать ей и самому себе твёрдость своего убеждения. Но эта горячая защита, хотя и не колебала его, расправляла его рану. Он заговорил с большим уживлением, Весьма трудно ошибаться, когда жена сама объявляет о том мужу, объявляет, что восемь лет жизни и сын, что все это ошибка и что она хочет жить сначала, сказал он сердито с опьянным носом. Анна и порок я не могу соединить, не могу верить этому. Дарья Александровна, сказал он теперь прямо взглянув в доброе, взволнованное лицо, доле чувствуешь, что язык его невольно развязывается. Я бы догадался, что боль сомнений ещё была возможна. Когда я сомневался, мне было тяжело, но легче, чем теперь. Когда я сомневался, то была надежда, но теперь нет надежды. Я все-таки сомневаюсь во всем. Я так сомневаюсь во всем, что я ненавижу сына и иногда не верю, что это мой сын. Я очень несчастлив. Ему не нужно было говорить этого. Дарья Александровна поняла это, как только он взглянул ей в лицо, ей стало жалко его. И вера в невинность её друга поколебалась в ней. Ах, это ужасно, ужасно, ужасно. Но неужели это правда, что вы решились на развод? Я решился на последнюю меру. Мне больше нечего делать. Нечего делать, нечего делать, проговорила она со слезами на глазах. Нет, нет. Я что делать?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 Я думал, Дарья Александровна. И много думал, говорил Алексей Александрович, лицо его покраснело пятнами, и мутные глаза глядели прямо на неё. Дарья Александровна теперь всей душой уже жалела его. Я это самое сделал после того, как мне объявлен был ей уже Само мой, мой позор. Я оставил всё по-старому. Я дал возможность исправления. Я старался спасти её, и что же? Она не исполнила самого лёгкого требования соблюдения приличий, говорил он разгорячась. Спасать можно человека, который не хочет погибать, но если натура вся так испорчена, развращена, что сама погибель кажется ей спасением, то что же делать? Всё. Только не развод, отвечала Дарья Александровна. "Ну что же, всё? Это это это ужасно. Она будет ничьей женой, она погибнет.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 И считаю несправедливым. Я для этой женщины сделал всё, и она затоптала всё в грязь, которая ей свойственна. Я не злой человек. Я никогда никого не ненавидел, но её я ненавижу всей силами души и не могу даже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 Он, не оборачиваясь, почувствовал стремленный на себя взгляд и улыбку и не мог не обернуться. Она стояла в дверях чербатским и смотрела на него. Я думал, вы к фортепиано идете, сказал он, подходя к ней. Вот чего мне недостает в деревне музыки. Нет, мы шли только за тем, чтобы вас вызвать.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 из-за чего придумываешь доводы, и если случится, что вы скажешь это хорошо и искренно, то вдруг противник соглашается и перестает спорить. Это-то самое он хотел сказать. Она сморщила лоб, стараясь понять, что только что он начал объяснять, она уже поняла. Я понимаю. Надо узнать, за что он спорит.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 самых сложных мыслей. Щербацкий отошёл от них, и Кити, подойдя к расставленному карточному столу, села и, взяв в руки мелок, стала чертить им по-новому зелёному сукну расходящиеся круги. Они возобновили разговор шепчей за обедом о свободе и занятиях женщин.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 сказала Кити покраснев, но тем смелее глядя на него своими правдивыми глазами. Девушка может быть так поставлена, что не может без унизения войти в семью, а сама, он понял ее намека. О да, сказал он. Да, да, да, да. Вы правы, вы правы. И он понял всё, что за обеддом доказывал Песков о свободе женщин, только тем, что видел в сердце Кити страх девства и унижение. И любя её, он почувствовал этот страх и унижение и сразу трёкся от своих доводов, вступило молчание. Она всё чертила мелом по столу,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 помытле она эти слова она взглянула на него серьёзно потом оперла на хмуренный лоб на руку и стала читать изредка на взглядывала на него спрашивала у него взглядом то ли это что я думаю я поняла сказала она покраснев какое это слово сказала она, указывая на н, которая начиналась слово никогда. Это слово значит никогда, сказала она. Но это неправда. Он быстро стёр написанное, подал ей мел и встал. Она написала Т Я Н М И О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 Она все поняла и не спрашивая его так ли взяла мелы тот тяж ответила.